Итак, сказка Сим первое. Мужа суровый лик в вот цветах звёзд хрустальных преобразили в миг, думы от слов наскальных. Вправо пойдёшь умрёшь, влево решишь ослепнешь, а на прямую что ж, нежели мук избегнешь. Камень в ответ молчал, не выдавая тайны, только лишь обещал мглой напоить печальный Стерлась от века вязь, Не суждено разведать, Что за судьбы напасть, Выбор пророчит следом. Что мне в печали твой, Всю уж испил подавно, Снова такой тропой Ныне шагать бесславно. Что же в плену слепом Может снесть человечие? Он от рождения в нем, Страстью объят иль беспечен. Долго не думал муж, множе сомнений тени опыт химером чувств к подвигу без промедлений гонимый тяжким бременем изгой смиренно брёл по ледяному краю в попутчиках лишь жуткий волчий вой звенел в морозном воздухе играя теперь из века в век скитаться обречён исполнен весь неутолимой жажды Покуда сам собой не будет поражён в той схватке, что желал и не однажды. Из ведов путь, что жребий посулил, он превратился в смерти повеление, и с той поры вчей кровь бы не входил всех приютивших, ждало истребление. Так странник шёл, минуя сёла, веси города, храня честной народ от страшной муки. лишённый сна, покоя, неги навсегда и верный враг служил тому порукой. Тот, как ревнивый лютый господин, своим желанным птешился слугою. И вот, наш раб судьбы остался не людьми. Но что за звук зарделся вдруг искрою? Умерив поступь, дух переводя, доверив взору бренности пределы, Средь завываний злобного зверья скиталец услыхал призыв несмелый. Вдали у речки, скованной вальдах, во волков орава праздновать удачу готово уж, но жертва в попыхах на древо влезла, жизнь от смерти пряча. Пусть нет подав на жалости во мне, далёк мой ум от страха прегрешения. но мимо не пройду хоть и хлебну вполне той доли что готовит приключения укутав тело в шкуру поплотней на время став родным медведю братом муж в скоре пляску сумрачных теней нарушил свисто громкого раската застыли разом танцы у ствола берёзки белой беглица охраняющий И тьма голодных, жадных глаз обволакла того, кто оказался ближе и послаще. Наживы чуя запах роковой, лесная свора уж нацелилась на драку, и увлекая стаю за собой, вожак матёрый ринулся в атаку. Не лёгкий хлеб достанется зверью. Урок жестокий, кровью искупление. по тех ужаждющему пиру воронью разверзся ужас и предстал на обозрение хребты ломая черепа круша железный посох смерти взмах зазмахом исполнил похоронный гимн степенно не спеша пока не сдох последний родственник собакам покинув поле брани посох обтерев Дыша натужно, ранами изрезан, печальный воин очи вверх воздев, отдал салют богам, которым предан. И в ночь, гонимый тяжким бременем изгой, один, как перст, побрёл по северному краю, а друг привычный, лунный диск над головой, висел надменно, серебро с небес бросая. Песень вторая Под звездным небом, в тишине, холодной и чужой, В дремучей чаще глубине пришлось искать постой. Усыпав наст, трухой лесной и скарб свой разложив, Мужчина рухнул, как хмельной, ни при смерти, ни жив. Не ведал он, что вслед за ним с той битвы роковой В обличье женском пилигрим шагал его тропой. Сменялись сутки, ночь ушла, страдальца пощадив, И та, что отдых стерегла, предстала супротив. Она сидела у костра, что дева на крыльце, Жена, подруга, мать, сестра, и все в одном лице. Над пламенем котел висел с бурлящей едой, Вокруг напев грудной звенел при лестнице молодой. Души мотивчик золотой мужчину освежил, и полумрак смахнув рукой, он очи приоткрыл. Заметив мужеский порыв и бросив щи варить, девица, ротик отворив, собралась говорить. А опережая девы слог, мужчина с хрипотцой изрёк: "Не на его и не во сне не задавай вопросов мне". И объясни, чему виной твой образ ныне предо мной. Поправив шубку на плечах, девица молвила в сердцах. «Тебе обязано, что здесь цела и невредима есть. Уж пару дней, как я с тобой, оберегаю твой постой. Боялась, кровью истечешь или замерзнешь. Ну и что ж, твоя забота, безусловно, очень мила». Но провалия за мной ты лыжи навострила. Теперь скорее оставь меня, прошу. Не стою я твоих стараний. Я тот палач, что смертным приношу лавину страшных бед и испытаний. Слыхал я, так ты и есть колдун известный? Нет, не колдун я, если интересно. Моя стезя никем и никогда не постижима. Поэтому беги отсюда прочь, и живо. Но, словно в бездну канули угрозы, в глазах девичьих засверкали слёзы. Она неспешно личика склонила, затем упрямо твёрдо возразила: "С тобой останусь. Можешь не пугать. К страданиям, бедам мне не привыкать. И спорить не о чём. Пара покушать, сласть. К огню садись. Похлёбка знатная удалась". Еле в молчании, косясь друг на друга. Дева с улыбкой, мужчина в печали. Вдруг обретенная в битве подруга, что и обстоятельства с ним повенчали, нежно взглянув в омраченные очи, молвила. «Ты объяснить мне не хочешь? Что за несчастье с тобой приключилось? Рог твой с рождения? Скажи-ка на милость». Муж вздрогнул и отверз уста. Пусть на прощание знает та, петливость чья ей выжить помешала и навсегда томительным призваньем стала, тому, кто хочет в этой жизни, не слыша высшей укоризны, переплетение судьбы нить единым махом получить. Оставив в прошлом отчий дом, я странствовал, который год желал играть с судьбой огнём. Увидел мир, хлебнул не взгод, спешил испить шальных чудес, что сами упадут с небес. И как-то раз в чужой стране удача улыбнулась мне в портовом кабаке одном. Заезжий старый флибустьер в дурмане мутном и густом поведал чудных дел пример. Он рассказал мне о скале, сокрытой в северной земле. Дорогой дьявол объяснил И напоследок утвердил, «Не верь написанному там, а смело в путь ступай, Подобен станешь ты богам, познавшим истый рай». Не ведал я, что в охмелю со смертью говорил, И навсегда мечту свою проклятием одарил. Довольно троп избороздил, потратив уйму дней и сил, Волшебный камень отыскал. И выборы, момент настал. Светило солнце на опушке, среди вековых раскидистых дубов проснулся я, и ветхая избушка явилась взору, словно с глаз слетел покров. Из дома вышел муж седой с окадистой бородой, изъичным голосом сказал: Сейчас получишь, что искал. Готов к сечи удалой, вдохнул я травушки настой, умылся утренней росой и полный сил пошёл на бой. И бились мы. К исходу дня он стало долевать меня. Откуда мощь у старика с ложением хил в руке клюка? Тот дряхлый дед, ты верне верь, клюкой орудовал как зверь. А странный посох мне порой, казалось, дрался сам собой. Не думал, что в краю лесном придется встретиться со львом. Случалось многое снести, и сколесил весь мир почти. Подобной прыти и не ждал. Ох, как он ловко нападал! Я сплошь все сабли и ступил. А старый черт все молотил. В былые рати хоть сполна Той кутерьмы и спил до дна, Столь жалобный металлостон Мне не припомнить испокон. И удивлял противник мой, Когда в пылу войны лихой Я страстно жажду утолял, А тот и вовсе не устал. А так и вкус забыв давно, И зубы стиснув, Все равно терпел я, Знал, наверняка, Ведь дрогнет у него рука. И с наслаждением командир Жестокий рукопашный мир Взирал за три девять земель На фехтование карусель В конец меня он притомил Был близок тьмы оскал Но враг свой натиск прекратил Хоть я пощады не просил И холодно сказал «Тебе не победить в бою Настал твой смертный час» Я, вспомнив всю судьбу свою Провозгласил наказ Твоя взяла, не медли. Пусть и проиграл я бой, за то отринув скуки грусть, теперь найду покой. Но ну что ж, раз гибели покой, есть суть твоей цены, тогда узнаешь вкус другой соблазна стороны. И вот, не дав мне рта открыть, в руке моей клинок зажал, чтобы себя сразить своей рукой дедок. Не стал перечить я судьбе, Коль шанс в глаза глядит. Решил, удача в той борьбе Безумца не простит. Пронзенной саблею кривой Тот час исчез старик. Перевернулся мир лесной, Кругом один ледник. Выл ветер, и мороз крепчал, Но я того не замечал, Давно уж сердце иссушил тот злобный ветер и убил. Убил во мне, что раньше знал, наполнив холодом могил. А на прощанье завещал неукротимой жажды пыл. Отныне и до той поры, пока не рухнут все миры, ты не найдёшь вопрос такой, чтоб даровал тебе покой. И стал я жажду утолять. И лют весь сосвету сживать. Ведь не сказал мне, в чем секрет, Тот, кто вложил в меня ответ. Судьбой вампира наградил, Всю тяжесть истины вручил. И даже змей глухонемой умрет, Коль встретится со мной. Притягивает смерть и сон Любую тварь, что видит он, Как мотыльки летят на свет. Они вопрос, я им ответ. Песнь третья. Ну, вот и всё, что мог я рассказать. Заклятие Кары и тебе не избежать. Теперь поймёшь, сколь ядовито смерти ремесло, сколь велико сакральных знаний море. Его безбрежное дыхание столь зло, что на пути своём испепеляет жизнь и душу вскоре. На откуп не оставит вечности вода Ни сна, ни отдыха, ни бренной доли. Лишь приступ хвори и безумие орда. Попутчики, они же господа, Родные и знакомые до боли. Так вот, по что ты к людям не выходишь, А по лесам, как леший, колобродишь. Но разве труден твой вопрос? Ну, право слово. Да хоть сейчас помочь найти его готово. Си потуги, вряд ли принесут удачу, смешные они, а я напрасно время лишь твое потрачу. Вопрос тут неприемлем девичьим сознанием. Так насладись своим последним издыханием. Как сядет солнце, ты не обиссуть, жестокой смерти плен тебе откроет суть. Вот новость, тоже мне задача. А вдруг мой мир намного твоего богач? Бывало, я на новый лад писаний так переиначу, что монастырский клир весь чуть не плачет, пытаясь хоть один изъян или крупицу атаскать сомнений в моей пучине толкований божьих откровений. Папам и поподьям ведь чужды вольные суждения, им собственных законов не понять хитросплетение. Манашка, значит? Та по роду мне известна. Нет, не монашка. Сирота. Коль интересно. Ехидный язычок, слегка мужское ухо треснул. Вновь через миг весёлый звонкий голос зазвучал. Скажи, где кроется исток начала всех начал? Коль не боишься, молвил вдруг суровый. Я дам тебе услышать самое смерти слово. И потекла из уст мужских поэма мирозданья, антитворение кот алхимии дыхания. Мистический устав и все вершины своды правил, Единство ключ, рождение истины на правил, Сказитель в уши той, что жаждала познания. Но, не дослушав сокровенные песни окончания, Изрек лучистый девичий портрет. Что молвишь, для меня давно уж не секрет. Так где же прячется начало дивный свет? Вопрос сперва пойми. Я дал тебе ответ. Каков же смысл в ответе том, Мне молния нужна, не гром. По-твоему, звезды рассвет скрывается в великом нет. Но только вот ведь в чём беда: то, что есть нет, оно же да. Иначе не глотнуть, не выразить его на свете белом отражении, где пламенная суть, предвечность и причина сил великого творения. Прости, но твой ответ для дела не сгодится. Ведь прежде чем учить Да знаниями кичится. Постигнуть глубину вопроса стоит потрудиться. Не рано ль строить из себя судьбы моей провидца? Вопрос мне ведом, и моя ли в том вина, Коль так незрелы ум и суть у девичьего дна? Но вновь упрямится с улыбкой возразила, Видать, не суждено понять, что я спросила. Ответу твоему едва ли хватит сил достигнуть дна, Что мой вопрос в себе сокрыл. Не смог стерпеть нападки, глупый муж суровый. Пора отведать наглой девке истинное слово. Вот прицепилась язва, вздорная девица. Словесных козней ткать ажур ты мастерица. Видать, ты монастырский люд совсем достала, раз выгнали. Тебе и этого все мало. Понятно, как на древо давеча попала. Волкам поди, свои вопросы задавала. Вестимо, бедные не выдержали волки, когда лукавство глупое, до высшего порядка кривотолки. Их лаконичных незатейливых сердец едва коснулись. У тех лесных бродяг от басен уши трубочкой свернулись. Подумали, ну как твое дурное пустозвонство усмирить? Вот и решили. Длинный язычок укоротить Уверен точно Есть Они б тебя не стали Язык блудливый Только б обкарнали Девица заливалась смехом Ни страха, ни страда, ни тени Мужчина, не желая быть потехой Вдруг прекратил словесное сражение Достигнуть хочешь дна Терпению моему Да брось Что сердишься, я право не пойму И как тут не смеяться, ведь выходит, я глупая всего лишь потому, что твоему высокому уму показываю хитрую тюрьму, но в суть глубин тебя дорожка не приводит. Тебе познание неведомо цена, без скорби, без судьбы печальной. К тому же высшей мудрости начальной не повредят острот моих величина и недра силы глупости кристальной. Смеркалась... В тишине морозной, на лучик света несерьёзный поглядывал мужчина хмуро. Но разве дура? Может быть и дура. Но сколь щедра, легка и рассудительна натура. Ну ладно, отвлеклись мы. Вот предмет. Продолжил изливаться нежный мощи свет. Скажи мне, что важней: вопрос или ответ? Равны, конечно. А в этом твой секрет? Подумай хорошенько, без угроз. Тебе же не ответ мой нужен, а вопрос. Тот ненавистный рок, заслуженный тобою, что сердце заклеймил и не дает покою, вопроса сам предначертал секрет, что сути есть закат, по сути есть рассвет. Застыл мужчина, созерцая диво, как небо глубока. как солнышко красиво. Цветет и пахнет, словно деревце весной. Улыбка жизни, что всего дороже, рассеивает смерть и поступ, и, похоже, девицу та минует стороной. О, что за чудный мир раскрылся предо мной! Внезапно отлетела тень, пропала пелена, а ковы разом рухнули с мужчины, то женской чистой сути глубина, перстом изящным указала на причину. Не знаю я, не ведаю вопроса. Сквозь смех и слёзы осиньённый муж в беспамятстве кричал: "А зла печать и бедствия угроза растаили бесследно и исчезли уж в начале всех начал. Никак не чаял встретить дар прекрасный" Там, где бушует стужа, мрак ненастный. Ах, если б раньше мне узреть такое чудо! О, сколь не сгинуло б от силы злой повсюду! И истребилось не с числа народу За символ пустоты, ничтожеству в угоду. И невдомек мне было, а разгадка так легка! Быть может, не встречал ты прежде дурака? Да. поси по лездивичий колкий остроты с язычка прости меня душа моя родная в гордыне или на небе высшем пребывая не понимал такой простой пустяк ведь я и есть единственный дурак прими же искренний от сердца вольного поклон той мудрости который заново рождён и окрелён Ещё не раз случится повод отблагодарить. Хиколь согласен, мы с тобой вместе станем жить. Хотела лишь добавить к слову. Хибарку бы поправить надо бы на отцу. Мы здесь останемся, пока здоровье не упрочишь, или пойдём ко мне? Родная, по твоей вине свободен я и в счастье, и в тишине. Поэтому идём куда захочешь.